На шестнадцатом и семнадцатом цикле она ввела мозговое вещество также двум обезьянам, ибо результаты экспериментов на обезьянах позволяют с большей вероятностью судить о влиянии подобных инъекций на организм человека. Обе обезьяны остались здоровыми. В то же время две контрольные морские свинки, которым была сделана та же инъекция, заболели типичной формой супного тифа. Позже этим обезьянам вводили кровь людей, больных сапняком, но на животных это никоим образом не отражалось. Между тем, доктор Спаррова продолжала опыты на морских свинках. Наконец, на 22-м цикле, считая, что элемент риска сведен до минимума, Она решилась на эксперимент на себе. Опыты на обезьянах давали основания предполагать, что возбудитель болезни, неоднократно проходящий из организм животных, настолько ослабел, что был уже не в состоянии заразить человек 25 декабря 1921 года Спаррова ввела себе под кожу некоторое количество мозговой эмульсии подопытной морской свинки номер 22. Спустя 10 дней врач заболела типичной формой сыпного тифа.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 Таким образом, эти опыты подтвердили правильность предположений доктора Никколя. Они также подтвердили значение этой сывороточной реакции, носившей название реакции Вейля-Феликса, показав, что она, так же, как и некоторые другие виды сывороточных проб, позволяет установить факт заболевания даже в тех случаях, когда ни субъективно, ни объективно никаких признаков болезни еще не отмечено. Кроме упомянутых,